Глава пятая. Наши дни. Как ни старался будильник, но так и не смог дозвониться утром до тошки. Мальчик не спал всю ночь, ерзал в постели, зевал и постоянно пытался заглушить противные мысли, прислушиваясь к собственному сердцебиению или пытаясь сосчитать от одного до ста и обратно. Но все уловки были напрасны. Память без конца возвращала его в парк в момент, где Марк кричит во все горло о том, что Тошка пойдет на все ради своей возлюбленной Луны. Это было очень подло, а Марк даже не извинился. Как же теперь быть? Еще недавно Тошка чувствовал себя таким уверенным после разговора с Луной, будто выпил целую бочку эликсира смелости. Но сейчас он снова превратился в застенчивого маленького мальчика, уснувшего лишь под утро из-за своих переживаний привет фил какие новости спросил запыхавшийся тошка подбежав к напарнику в самый конец очереди выстроившийся за инвентарем здорово да никаких особо фил одной ногой стоял на новеньком электросамокате а другой на асфальте и отталкивался каждый раз когда человек спереди делал шаг и очередь сдвигалась на полметра с этого дня парнишка решил передвигаться по парку исключительно на колесах во первых так проще а во-вторых, он больше не намерен пропускать что-то важное из-за своей неспособности быстро перемещаться бегом. Вчерашняя драка, о которой до сих пор все вокруг говорили с интересом и которую он пропустил, стала для Фила причиной покупки этого транспорта в кредит. На самом деле кредит ему открыла мать, но, по словам Фила, проценты там тоже предусматривались. «Не бойся, я прикрыл тебя вчера». Шепелявил улыбающийся толстячок, глядя на взволнованного друга. «Зуб, конечно, сильно ворчал и грозился тебя уволить, когда не заметил на рабочем месте, но я сказал, что тебя прошиб по нос». «Фу!» — скорчил лицо Тошка. «Фу, не фу, а сработало. Тебе же важен результат, или я не прав?» — спросил Фил, не отводя взгляда от рукояток своего самоката. Он постоянно сжимал кулаки, наслаждаясь скрипом новой резины. Правда, Зуб потом всех нас называл засранцами до конца дня, но никто особо не переживал, так что не парься. Спасибо, Тошка немного расслабился. Очередь из детей была длинная и двигалась медленнее обычного. Зуб решил провести очередную инвентаризацию после того, как кто-то забыл сдать грабли, а завхоз нашел их валяющимися на земле по дороге на работу. Воздух сегодня был влажный, Солнце скрывалось за графитовыми тучами, что бесшумно приползли по небу этой ночью и заволокли весь город в свой плен. Фил пытался намеками выудить у Тошки причины вчерашней потасовки и узнать, чем все закончилось. Но тот лишь отбивался короткими фразами, а сам смотрел по сторонам, выискивая глазами возможные проходы в другую часть леса, где живут похищенные дети. Сзади послышались какие-то незнакомые голоса. Вот здесь нужно будет рыть траншею для канализации. А разве нельзя подсоединиться к имеющейся? У парка, кажется, она вполне налажена, соединяет фонтан, склад, бывший концертный зал. Нет, там уже лет 30, все требует полной замены. Голоса исходили от странной делегации, состоящей из нескольких мужчин в деловых костюмах и строительных комбинезонах. Вся эта компания шествовала по главной аллее в сторону центра парка. У одного из работяг на плече болталась специальная сумка с прибором для разметки на местности. Другой тип нёс треногу для установки этого самого прибора и измерительную рейку. Тошка видел такое оборудование много раз, когда работал на прокладке кабеля. Разговор вели в основном два человека в костюмах. Они размахивали руками, как будто что-то рисовали ими в воздухе. Остальные молча смотрели на них и туда, куда те указывали. «Это еще что за типы?» — поинтересовался вслух Фил. «Не знаю», — протянул Тошка и повнимательнее пригляделся к каждому из мужчин. В одном из них, том, что был одет в белую рубашку и имел аккуратно подстриженную бородку, он узнал отца своей соседки Алины. Тошка хотел было поздороваться, когда процессия проходила совсем близко, но увидев, что мужчина слишком занят, решил не отвлекать его. А вот электричество уже можно по имеющимся столбам кинуть. Кстати, ряд скамеек временно придется убрать. И еще, мне звонили сотовые операторы, они хотят поставить свои вышки и антенны. Очень будет кстати, а то здесь связь отвратительная. Думаю, что жильцы будут рады, если этот вопрос будет решен сразу». Тошка взглядом проследил за делегацией, пока она не свернула с дороги и не исчезла за пышными кустами. Громкие голоса доносились и оттуда, но слов уже было не разобрать. «Наверное, наконец будут строить новые аттракционы», мечтательно произнес кто-то из очереди. «Сомневаюсь», — задумчиво ответил Фил. «Больше похоже на планы застройки». Наконец очередь стала продвигаться быстрее, и уже через каких-то 15 минут Тошка и Фил стояли внутри склада, где Зуб записывал в свою старую тетрадь количество выданного инвентаря. «А, наш засранец!» — поприветствовал кладовщик Тошку и вручил ему самую жёсткую кисть. Её засохшей щетиной можно было заколачивать гвозди. «Скажите, а вы не знаете, что за старуха здесь постоянно шастает?» — не обращая внимания на колкость, спросил Тошка. «Какая ещё старуха?» — оторвавшись от записей, спросил Зуб и впил со своими мерзкими маленькими глазёнками в Тошку, отчего у мальчика пробежал холодок по спине. Пил посмотрел на друга с видом, действительно, о какой старухе речь. Еле усмирив подступающую дрожь, Тошка ответил совершенно спокойным голосом. «Да так, ходит тут по лесу с какими-то вонючими пакетами, наверное, мусор свой здесь выкидывает». Видел ее пару раз, подумал, что вы-то здесь все знаете, каждый угол. Пытался Тошка льстить зубу, но тот лишь сильнее нахмурился. «Не знаю я никаких старух», — буркнул завхоз. Он вдруг стал каким-то рассеянным, забыл на секунду, чем занимался, и просто скользил по столу взглядом, пытаясь собраться с мыслями. Затем словно опомнился и сделал очередную запись в тетради. «Если увижу кого-то из вас», — он указал на ребят пальцем, «во время рабочей смены слоняющимися где-то не возле бордюров, выгоню, а все, что заработали, удержу». И пусть потом ваши родители приходят и плачутся о том, что их бедненький сыночек трудился и устал. Мне плевать, ничего не получите, понятно?» Оба парня испуганно кивнули. «И что после работы тоже не ошивались здесь. Парк теперь закрывается в шесть, ваша смена заканчивается в половине шестого. Уяснили?» «Уяснили», — лениво и не в ответили ребята, и больше не произнесли ни слова, дожидаясь, пока завхоз закончит делать свои записи. Тошка в очередной раз уставился на карту. Отметок на ней, кажется, прибавилось. Некоторые были нанесены ручкой. Пока Зуб искал что-то под столом, Тошка вытащил из кармана свой телефон и сделал фотокарты. «Вот», — вручил Зуб им пакет с известью. «Приду через час с проверкой. Все, следующий». «С чего это вдруг парк стал закрываться в 6 Всегда же работал до 10 Возмущался по дороге Фил, катаясь на своем самокате. Не знаю, но мне начинает казаться, что все это как-то связано с теми людьми, которых мы сегодня видели. Проходя мимо клумб, Тошка нервно сглотнул, увидев спину Луны. Он хотел было ее окликнуть и помахать рукой, но решил все же немного переждать. «Пожалуй, нужно взять паузу на несколько дней, пока она не забудет все, что произошло вчера», — решил он про себя. Наконец ребята дошли до того места, где Фил вчера закончил красить и принялись за работу. Через несколько часов в парк пришли ещё несколько человек в рабочих комбинезонах. Один из них нёс большую табличку, а другой — стремянку и кувалду. В обед появился Марк. «Привет, труженикам!» — поздоровался он как-то через чур бодро. «Привет, Марк!» — ответил Тошка и, оттряхнув руки, ответил на рукопожатие. «Здорово, я Филипп!» — представился напарник Тошки. «Марк!» — без интереса пожал потную пятерню Фила Марк и попросил Тошку поговорить с ним наедине. «Ну что, готов обыскать парк?» Тошка вытирал грязные руки одну, а другую, раскатывая по ладоням засохшую побелку. «Слушай, я сейчас не могу». Зуб сказал, что будет проверять нас каждый час. Он уже дважды приходил. Если я сейчас уйду, меня уволят. «Так вот, значит, как ты относишь?» «Не начинай, прошу», — перебил Тошка друга, не в силах слушать в очередной раз его упрёки. «Давай после работы. У меня, кстати, вот что есть». Он достал телефон и показал фотографию карты парка. «Хм, не очень, конечно, понятно, что да как, но в целом она нам может пригодиться». «Ты молоток», — похвалил Марк друга впервые за бог знает сколько времени, и Тошка невольно улыбнулся. «А что это за отметки на ней?» «Понятия не имею. Их делает зуб. Должно быть, помечают места, где нужно провести работы». «Но там же, судя по рисунку, ничего нет. Сплошные деревья. Какие там могут быть работы?» Тошка лишь пожал плечами, а потом спросил. «Думаешь, стоит проверить?» «У нас все равно нет никаких направлений. Да и кто знает, что это? Может, там он прячет свои заначки?» Предположил Марк. «Какие у него могут быть заначки?» «Ну, не знаю. Подворовывает что-то со склада, а может, хранит там вашу зарплату», хихикнул Марк. «Скорее свои зубы. Ладно, давай так и сделаем. Встречаемся в шесть возле дырки со стороны остановки, ок?» «Раньше, правда, никак. Я не хочу снова возвращаться на копку траншей. Да и зуб следит за тем, чтобы мы после работы проходили через главные ворота. Когда все уходят, он лично закрывает их на цепь. Хорошо, я пока прогуляюсь тут и осмотрюсь». «День тянулся бесконечно долго». Сегодня Тошка ни разу не ходил за водой, боясь повстречаться с Луной. Зато Фил с удовольствием делал это сам. Он при первой же возможности вставал на свой самокат, поворачивал рукоятку и гнал с пустыми бутылками к насосу так, что ветер раздувал его вечно непричесанные космы, а затем мгновенно возвращался назад, даже не вспотев. Весьма продуктивно. «Слушай, а что вы такое задумали?» — не выдержал, наконец, Фил. «Задумали? «Ну да, с Марком. Вы ведь собираетесь прийти в парк после закрытия, так?» «Подслушал?» «Не то, чтобы подслушал. Марк достаточно громкий, чтобы не услышать его, даже на расстоянии 15 метров». «Согласен», — устало ответил Тошка. Затем, ещё немного молча поработав метлой, добавил. «Ты что-нибудь слышал о том, что в парке есть скрытые проходы?» «Проходы? Ну да». Это, конечно, звучит тупо, но один человек сказал нам вчера, что парк на самом деле намного больше, чем кажется. Якобы тут есть какие-то проходы, ведущие в огромный древний лес. Тошка сам понимал, как по-детски наивно это звучит, но Фил не был похож на того, кто будет над тобой насмехаться по поводу и без. «Эмм, нет, ничего такого. Так вы что, собираетесь искать порталы? Вроде того. А можно мне с вами?» неожиданно выдал Фил после недолгого молчания. «С нами? Искать порталы?» «Ну да, тем более я на колесах, могу осматривать в два раза быстрее». «Знаешь...» — Тошка хотел было отказать, но потом задумался. «А что, собственно, плохого в том, что с нами будет лишняя пара глаз? Вряд ли это кому-то помешает. А ты не боишься, что зуб нас застукает?» «После работы зуб не начальник, и это не его парк». Эти дерзкие слова из уст толстенького косматого парнишки с красными щеками звучали забавно, но было видно, что он вполне серьёзен. «Я не против», — ответил Тошка. «Договорились». «Какого чёрта ты этого толстяка притащил?» Ворчал Марк, глядя на то, как Фил с трудом перебирается через ленточный фундамент паркового забора, стараясь не застрять в дырке между прутьями. «А что такого? Разве наша задача не Сашу найти?» «По-моему, чем больше народу участвует в поисках, тем лучше. Разве нет?» «Хорошо, но я не стану останавливаться, если он или его самокат где-то застрянут». В этот самый момент Фил пыхтел и обливался потом, пытаясь затащить самокат, но тот постоянно цеплялся рулем за металлическое ограждение. Договорились, я, если что, сам помогу ему. На улице было еще достаточно светло, когда ребята проникли на территорию парка. Обычно в это время здесь гуляет много людей, но с новым режимом работы парк выглядел заброшенным и немного диким. «А с чего это вдруг парк стали закрывать так рано?» — возмутился Марк. «Понятия не имею, но сегодня тут шастали какие-то костюмы и работяги. Мне кажется, это связано с ними». Все трое остановились возле скамейки, стоящей в густой тени орешника. «С чего начнем?» просвистел Фил, чье улыбающееся круглое лицо излучало неподдельное любопытство. Минуту. Тошка открыл фотографию карты на телефоне и принялся искать их местоположение, то увеличивая, то уменьшая изображение пальцами. ни хрена не понимаю», — выругался спустя некоторое время Марк, заглядывая в телефон друга через его плечо. «Я тоже». «А что тут непонятного?» — спросил Фил. «Ты что, типа знаешь, где мы?» вытаращил глаза Марк. «Ну да, мы вот тут», ткнул мальчик своим пухлым пальцем на уменьшенное фото, оставив на экране влажный след. «Вот тут дорога, за ней спортивный магазин, а это остановка. В этой точке, где нарисован лес, сейчас стоит центральный фонтан. Тут карусели, а вот здесь он подвинул изображение. Развалины клуба». «Откуда ты все это знаешь?» восхищенно произнес Тошка. Так ведь в кабинете географии во всю стену висит огромная карта города сорокалетней давности. Вы разве не изучали ее на уроках? Ребята смотрели на Филиппа, как на сбежавшего из дурдома. Ладно, ладно, я просто спросил. Поднял он руки, словно сдавался. Хорошо, давайте попробуем посмотреть, что это за отметки. Может, найдем что-то интересное, а может и нет. В любом случае нужно проверить как можно большую территорию. Скомандовал Марк и ребята, делая вид, что полностью подчинены воле своего юного капитана, направились к месту, отмеченному первым крестиком на карте. Тошка хотел отправить картинку с картой на телефон Фила, раз уж тот оказался самым продвинутым картоведом, но интернет в парке практически не работал, и тогда он передал напарнику свой телефон. Идти до первой отметки было всего пять минут, несмотря на то, что парк был достаточно большой. «Судя по карте, нам нужно сойти с асфальта направо здесь», произнес по-профессорски Фил и с тоской глянул в сторону небольших зарослей, туда, где его самокат точно не сможет проехать. «Хорошо, пошли», — ответил Марк и направился в сторону кустов. Тошка последовал его примеру. Фил колебался, но, оглянувшись по сторонам и убедившись, что рядом не души, оставил самокат и пошел следом. Ребята сминали кроссовками высокую траву минут пять, пока Марк, наконец, не спросил. «Долго еще?» «Понятия не имею. Здесь же нет никаких измерений. Просто точка». Мальчишки разбрелись в разные стороны. Никто из них не представлял, куда смотреть и что в итоге искать. Попинав немного трухлявые пни и ободрав несколько кустов, они встретились там же, где разошлись 10 минут назад. Фил тут же вцепился в свой самокат. «Что ж, думаю, нужно двигаться дальше», — сказал Марк, и Тошка с Филом согласно кивнули. Карта привела их знакомыми тропами к небольшому бревенчатому домику с провалившейся внутрь крышей. Хибара это стояла на торчащих из земли металлических трубах, имитирующих курьи ножки. Все знали этот домик. Это была одна из декораций парка, бывшая изба Бабы-Яги и уже лет пятнадцать как общественный туалет. Парк мог похвастаться целой коллекцией подобных унылых построек, давно потерявших сказочный вид. Они спокойно догнивали себе среди деревьев, одинокие, загаженные, никому не интересные. «Судя по всему, здесь нужно снова свернуть в лес и пройти в два раза дальше, чем в прошлый раз», — указал на заросли Фил. Ребята согласно кивнули. Шаг за шагом они удалялись от асфальта вглубь дикого сердца парка, оглядываясь на ходу по сторонам. На самом деле, друзья бывали здесь много раз и раньше. Собирали ягоды, пытались строить шалаши, играли в разбойников. Тошка и не надеялся найти здесь хоть что-то. Он просто следовал за Марком, стараясь поддержать огонек затухающей дружбы. Совсем недавно добровольцы из поискового отряда прочесали эти места вдоль и поперек, но никаких следов Саши не нашли. А людей в том отряде было куда больше, чем трое школьников. Но Марк не сдавался... Да и Филу, кажется, нравилось это приключение, хоть он и не знал его истинных целей. Следующую точку решили выбрать из свежих, нанесенных на карту ручкой. Одно из этих мест находилось там, где в прошлый раз Тошка прогуливался с луной после их беседы на каруселях. Ребята добрались до ручейка, перешли по деревянному мостику, добрели до места, где дорога изгибалась в сторону центра парка и встали как вкопанные. Прямо на повороте, В том месте, где начиналась дикая часть леса, в землю была вбита табличка. Один из ребят прочитал вслух «Жилой комплекс, изумрудные вечера». Дальше шли фамилии заказчика, главного архитектора, проверяющего технадзора но самое главное, там стояли фамилия и имя генерального подрядчика, знакомые только Тошки. Это был никто иной, как отец Алины. Мальчик решил бы, что это просто однофамилец, если бы не видел его сегодня в парке. «Так вот, какой заказ он получил», — вертелось у точки в голове. «А что, здесь будет строиться новый район?» — искренне удивился Марк. «Кажется», — ответил задумчиво Фил и вслух зачитал информацию с паспорта объекта. «Дата начала работ — 29 июня 2021 года». «Так это же на следующей неделе!» Неподалеку послышались голоса и шарканье ног. «Вот черт!» — вругался Фил и резко побледнел. Кровь отлила от его лица, даже щеки потеряли привычный свекольный окрас. «Это зуб!» Голос парня задрожал от волнения, а гласные буквы начали проглатываться еще сильнее, отчего речь Фила стала почти непонятной. «Если нас уволят...» «Я не смогу расплатиться с мамой!» «Живо, в кусты!» — скомандовал Марк, и все трое бросились в заросли. Позади всех бежал Фил, громко пыхтя и таща за собой самокат. Голоса приближались. Кажется, зуб и его спутник не стали сворачивать по направлению асфальта и тоже пошли прямиком вглубь леса. Ребята бежали, а голоса следовали за ними, словно их хозяева знали, что мальчишки в лесу, и преследовали их. Земля становилась всё более рыхлой, запах цветущей органики острее. Серое небо заслоняли густые верхушки сутулых деревьев, из-за этого начинало казаться, что ребята проворонили закат, и уже наступил поздний вечер. Марк и Тошка бежали легко и вприпрыжку, как зайцы, спокойно преодолевая препятствия под ногами. А вот Фил плёлся еле-еле, задыхаясь и спотыкаясь на ходу. Его щёки вернули себе естественный цвет и даже больше. Они буквально горели, как новогодние шары на ёлке, а в глазах у парня от усталости летали чёрные точки. Он был весь насквозь сырой от пота и пах, как загнанная лошадь. Неприкрытые шортами голени быстро обрастали синяками отбившего по ним самоката, весившего очень много из-за аккумулятора. Фил прилично отстал от ребят и уже не видел их спины, а только слышал удаляющиеся шаги и шелест, задеваемые ими листвы. Боль заставляла его постоянно сбавлять скорость. Наконец он не выдержал и, всхлипнув силой, швырнул самокат в сторону щетинистых кустов. Он собирался забрать его на обратном пути, сделав для себя пометку в голове о том, где оставил. Благо Фил хорошо ориентировался на местности. Шагов через 30-40 его негромко окликнули ребята. «Эй, Фил, давай к нам!» — донеслось из-за большого кустарника. Толстячок буквально рухнул в куст и, распластавшись на земле, начал тяжело ловить ртом воздух, напоминая кита, выброшенного на берег. Прошло некоторое время, прежде чем появились хозяева голосов, преследовавших ребят. «Да я тебе говорю, это наверняка собаки тут носятся. Я сто раз их гонял. Они раскапывают твои обереги. Нужно копать глубже. Я специально взял лопату». Зуб появился из зарослей, держа в руках огромный переполненный пакет и одно из штыковых лопат, что обычно стояли в углу склада. Следом за ним совершенно неожиданно появилась та самая старуха из автобуса. Она, как обычно, была одета в свое полинявшее коричневое пальто. «Ого, ничего себе! Так они вместе!» — удивился тошка «Узнаешь ее?» — прошептал он Марку. «Кажется, не могу вспомнить». Она ехала с нами в автобусе в тот день, когда пропала Саша. Я ее уже видел здесь, везде и всегда таскается со своими пакетами». «И что?» Марк явно не понимал, к чему клонит друг. «Тебе не кажется странным происходящее?» «Кстати, сегодня я спросил у Зуба по поводу этой тетки, но он сказал, что понятия не имея, о ком я говорю. А теперь они вместе что-то закапывают здесь. Хм, и вправду есть над чем задуматься». «Мне кажется, что начать лучше прямо отсюда», — послышался старческий скрипучий женский голос. «Хорошо, как скажешь», — непривычно мягко и покорно ответил зуб, затем опустил пакет на землю и тут же занес лопату. Послышался глухой удар металлического штыка, а затем звук рвущейся земли. Ребята наблюдали за этими странными действиями, лежа на животе и периодически выглядывая из травы, словно солдаты в засаде. И лишь Фил лежал на спине. Так ему было легче накачивать легкие воздухом. «Как думаешь, что они ищут?» Прошептал Тошка. «Не знаю, может, собачье дерьмо, а может, золото. Кто этих стариков поймет? У них давно уже отсох мозг». Когда Зуб закончил копать первую ямку, женщина опустила руку в пакет и вытащила оттуда что-то, что было не разглядеть в вечернем сером свете, но это что-то пахло очень мерзко. Она бросила предмет в ямку, и Зуб тут же закидал странный клад землей. Затем они подошли к нескольким близкорастущим деревьям и проделали то же самое, но на этот раз провозились чуточку дольше, потому что Зубу пришлось рубить корни. «Какого хрена они делают?» — спросил на этот раз Марк. «Если бы я знал». Зуб и старуха ходили от куста к кусту, от дерева к дереву, и делали новые вонючие закладки, попутно негромко беседуя. Не все доносилось до ушей ребят, но кое-что они все же смогли разобрать. «А нам разве обязательно продолжать?» — поинтересовался Зуб, в очередной раз засаживая штык в землю. «Через две недели здесь все вырубят и начнут рыть котлован. Все и так будет кончено. Мы уже победили их». Он откинул землю в сторону, а женщина опустилась на колени и снова засунула руку в пакет. «Ничего мы еще не победили!» Достав из пакета очередное вонючее нечто, она уложила вещь в ямку и начала присыпать ее землей. «Да ты хоть знаешь, сколько раз его пытались вырубить!» Старуха работала очень старательно и рукой отодвигала лопату, когда зуб пытался вмешаться и закопать все самостоятельно. «Знаю, ты говорила, но что он сделает?» Мужчина, наконец, успокоился и, перестав лезть со своей благородной помощью, убрал лопату за спину. «За всю жизнь не припомню ни одного сообщения о том, что где-то в мире закончилась стройка из-за того, что на людей напали деревья. Может, все неправда? Может...» «Может, не может. Ты просто не понимаешь, как он действует. Деревья и не нападут. Лес так не поступает. Никогда. Встав с колена, она отряхнула ладони. «Он хитрый, очень хитрый и коварный. Я же тебе много раз рассказывала, а ты все никак не можешь поверить. Он не просто так похищает детей. Помнишь девчонку, пропавшую год назад? Ее мать еще закрыли в дурдоме». Зуб издал кряхтящий звук вроде «Угу». Когда я прочитала об этом в новостях, то сразу начала выяснять всю подноготную этого семейства. «И что ты думаешь?» Зуб, кажется, ничего не думал. Он теперь молча копал новые ямки. Это была дочка застройщика. О том, что здесь собираются возводить новый район, речь шла еще пять лет назад. В прошлом году они впервые пришли сюда с измерительными рулетками, и лес уже тогда понял, чем все это грозит. Она подняла пустой пакет, и сложив его несколько раз так, что он превратился в небольшой сверток, Убрала в карман пальто. «Поверь мне, я много читала об этом, очень много. Всегда все идет по одному и тому же сценарию. Лес чувствует, что ему грозит смерть, и начинает реагировать». Зуб не отвечал. Он продолжал молча копать, изредка делая передышки и вытирая рукавом взмокший лоб. После того, как с земляными работами было покончено старуха достала из другого пакета пачку соли и рассыпала ее вокруг. Зуб тем временем обстучал лопату о ствол дерева. Когда все было сделано, они стали продвигаться в ту сторону, откуда пришли. «Завтра нужно будет принести сюда еще пакет. Мне кажется, этого мало». Это было последнее, что донеслось до ребят от этой странной парочки. «Вот террас, вы тоже слышали все это?» Наконец раздался свистящий голос Фила. «Интересно, что же они там закапывали?» «Сейчас узнаем». Марк встал с земли и, наспех отряхнувшись, пошел в сторону земляных тайников. Тошка последовал за ним, а вот Фил поспешил туда, где скинул свой двухколесный балласт. Вечер уже вступил в свои полноценные права, и ребятам пришлось включить фонарики на телефонах, чтобы не блуждать во мраке. Зуб и странная старуха в пальто хорошо утрамбовали землю и закидали все вокруг травой. Марк взял какую-то толстую ветку и начал рыть землю. А Тошка подсвечивал ему фонариком. Воздух стал прохладнее, неподалеку кряхтел и шуршал листвой фил. «Они ведь говорили про Агату», сказал, наконец, Марк. «Я понял. Получается, этот придурок Турбо не врал. Он же говорил о том, что лес таким образом защищается». «Возможно», — пожал плечами Тошка. «Мы пока ничего такого не видели. Ты сам недавно говорил, что он псих и педофил». «Значит, ошибался». «Раз эти два старых пердуна тоже уверены в том, что лес живой, значит, действительно есть какое-то место, где находятся все пропавшие, и Саша может быть там». Тошка промолчал. Ему тоже хотелось в это верить, но помешательство друга его немного напрягало. В конце концов, зуб был не самым адекватным на вид человеком, да и эта старуха не вызывала особого доверия. Про Турбо и говорить нечего. Весьма странный мужик, что тусуется на форумах для школьников, и пишет стихи к ритуалам. Наконец, когда Марк вырыл достаточно глубокую и широкую ямку, воздух резко наполнился тошнотворным запахом разложений. Фу, что там? Только не говори, что дохлая кошка. Они же не устроили здесь кладбище домашних животных. Посвети-ка. Тошка направил белый луч телефонного фонарика на ямку, где лежало что-то небольшое, но пахло так, словно они раскопали могилу слона. Это что, кусок мяса? «Кажется, да. Они закапывают тухлые куски мяса? Может, это части человеческого тела? О, Господи, меня сейчас вырвет!» Марк поддел кусок палочкой и вытащил его, чтобы получше разглядеть. «Выглядит, как обычная свинина. Смотри, сколько сала. И вон, печать стоит!» Показал он на синий кружок. «У меня мать такое постоянно покупает». «Да это же какой-то бред!» «Согласен, больные придурки!» Они тут целого поросенка закопали в разных местах. Теперь понятно, почему ваш зуб такой двинутый. «Он не наш!» — обиженно буркнул Тошка. В этот момент послышался быстрый топот и шелест листвы. Кто-то приближался к ребятам. «Черт, это собаки!» — взвизгнул от страха Марк и, вскочив на ноги, уже хотел взобраться на ближайшее дерево. Тошка поднял ветку, недавно служившую лопатой, и приготовился дать отпор. Через несколько секунд кусты раздвинулись, и из них вырвался Фил. Парень был насквозь промокший от пота и снова тяжело дышал. «Са... сам самкта...» — кричал он, захлебываясь воздухом. «Чего? Говори нормально!» — рявкнул на него Марк и направил на парня свой фонарик. Тот согнулся пополам, упер руки в колени и все еще никак не мог отдышаться. Потребовалось немного времени. «Самокат...» «Исчез, я его не нашел, мне за него еще год расплачиваться». «Просто темно, он где-то там, в траве», без интереса ответил Марк и отвернулся. «Нет, я все проверил, это зуб, он наверняка его украл». «Сомневаюсь», — сказал Тошка. «Когда они уходили, уже практически не было видимости, а они явно пришли без фонариков, ты просто плохо искал». «Тогда помогите мне найти, умоляю». Фил был на взводе. Он уже сто раз пожалел о том, что добровольно отправился в это приключение. «Сам ищи свой долбанный самокат. Не видишь, мы заняты». Марк явно не переваривал Фила и старался это показать как можно ярче. «Слушай, Марк, мы ведь уже все видели и знаем, что тут произошло. К тому же уже поздно. Нужно выдвигаться в сторону дома. Давай поможем Филу найти самокат. Он же хотел нам помочь». Умоляюще смотрел на друга Тошка. «Пожалуйста» ладно хрен с ним пошли марк встал с земли а кусок мяса висевший на палке запустил в ближайшие кусты пробормотав какое то ругательство себе под нос ты точно уверен что здесь его оставил спросил через полчаса поиска в тошка да да уверен я уверен голос фила дрожал парень носился от куста к кусту как заведенный без конца бормоча мама меня убьет мама меня убьет слушай нам пора «В этой темноте все равно ничего не найти. Завтра придешь и найдешь без нашей помощи», отряхивая руки, сказал Марк и пошел в сторону выхода. «Он прав, Фил. Мы просто тратим время. Я помогу тебе завтра. Обещаю». Фил пробежался по кустам еще раз, а потом, наконец, согласился с ребятами. К тому же парень хотел узнать, что же все-таки происходит. Марк и Тошка явно знали чуть больше, чем он, и, несмотря на нежелание Марка делиться информацией, Тошка все же ввел Фила в курс дела. Тот был приятно взбудоражен такой историей и даже на время позабыл об обидной утрате. «Я помогу вам», — с горячим энтузиазмом заявил он, когда ребята прощались возле автобусной остановки. «Интересно, как же?» Марк смотрел на него так, словно Фил предлагал помощь в разведении костра под проливным дождем. «Попробую найти что-нибудь в интернете или в краеведческой библиотеке». «Библиотеки?» «Серьезно?» – закатил глаза Марк. «Ладно, если что-то получится найти, дай знать», – сказал Тошка, мечтавший, как можно быстрее оказаться подальше от надоевшего парка. «Совсем скоро он вернется сюда снова, до следующего рабочего дня осталась лишь ночь. Всем пока!»